И глава 24 Следующие пару дней мы занимались машинами. Помогали в постройке второй покрасочной камеры и большой, для грузовиков. Пришлось с другой стороны ангара делать второй въезд. Наконец достроили вторую навару. Обе решили перекрасить в песочный цвет. Когда Игорь доделал ее... Дали задание Кроту проверить джип его естественной стихии. Наверняка надо будет что-то доработать или подкрутить. Гоняла на ее пару часов. Машина с честью выдержала все его прыжки и гонки по пескам. Вот что значит качественная комплектующее. Правда, что будет, когда они кончатся? Брать-то их негде. Значит, надо делать очередной набег на склады. Вообще нам много чего нужно. Хоть два раза в день езди. Кстати, а почему нет? Мы тут уже два дня колупаемся. Как и говорил Туман, у нас появились еще бойцы. Человек 15, кажется. Плюс-минус парочка, я со счета сбился. Дима вплотную занялся созданием ЧОПа. Около въездных ворот построили будку охраны. Теперь там круглосуточно находился вооруженный человек. Он открывал и закрывал ворота и смотрел, кто к нам едет. Вторая будка будет возле салона. Территорию там решили сделать полностью огороженной. Камеры бы для наружного наблюдения. Да взять их пока негде. Может, нам повезет, и мы их на складах найдем. Само строительство салона и примыкающей к нему территории шло ударными темпами. Туда нагнали кучу людей, и они работали в три смены. Семен, этот архитектор, прямо там в специальном вагончике и жил. Уже разметили дороги, залили фундамент под сам салон и начали возводить его остов. Они такими темпами действительно его за три недели построят. Сделали второй выезд, сломав забор. Тот, который будет вести от ангара к автосалону. Сань, подошел ко мне Макс, когда я стоял рядом с двумя легковыми Маздами и рассматривал их. — Такси готовы. Все покрашены и приведены в порядок. Можно выпускать. — Отлично. Андрею сказал? — Да. Он с таксистами своими сейчас в офисе встречается. Там же и диспетчер. Что с Маздами делать? — Они же живые вроде как. «Не совсем ушатанная?» — спросил я у него. Игорь их осматривал, сказал, что по ходовке и движку все нормально. Белая — 195 лошадках, вторая — 175, обе автоматы. Хорошо. Я пока решил ему не говорить, что решил с ними делать дальше. Занимайся тогда фургонами, перекрашивайте их в рапсодию. Гуд, сегодня начнем ими заниматься. Я все думал, чем мы можем помочь городу. Ведь нам определенно надо как-то о себе заявить с хорошей стороны. То, что тут нужны маршрутки и автобусы, это и так понятно. Но нужны еще полицейские машины. Тоже желательно одной марки и тем более одной расцветки. Вот я и думал насчет этих мост. А не покрасить ли их полицейские машины и не подарить ли их городу? Только надо их штук пять, точно. Все это я обдумывал по пути в офис. Захотелось мне посмотреть на таксистов, которых Андрей нанял. Рабочее место диспетчера я уже видел. Ей выделили комнату, где установили стационарную рацию, кофеварку, диван. В общем, постарались создать комфортные условия для работы. А вот и наши машинки стоят. С краю от покрасочного ангара стояли в ряд 5 «Логанов» как с картинки, насыщенный желтый цвет. Я подошел ближе и начал их рассматривать. На крыше домик из оргстекла. На капоте задней двери и крышки багажника большая цифра с частотой такси. Вертикально на водительской двери большие буквы «ГДЛ» и расшифровка. Мне нравится. Только я хотел пойти посмотреть на водителей в офис, Как открылась дверь, и оттуда стали выходить мужчины во главе с Андреем. «Сейчас уже вечер, а завтра с утра первая смена выходит на линию», — говорил он им, еще не видя меня. «Принимайте машины!» «Ух ты!» — послышались восторженные возгласы. «Цвет-то какой прикольный! Как на Ламарджине прям, такой же желтый!» Они тут же окружили машины и начали их рассматривать. Я отошел в сторонку и стал наблюдать за нашими таксистами. «Все примерно одного возраста. От 30 до 35 лет, наверное. Приятной внешности. Ни одного пузатого». Видимо, Андрюха им смотр хороший устроил, прежде чем в таксисты взять. «Это наши водители», — сказал подошедший ко мне Андрей. 10 человек. Там у нас еще один Логан есть». Если дело пойдет, можно будет и его на линию выпускать. «Если дело пойдет, — ответил я ему, улыбаясь, — то мы еще машин притащим, и почему-то мне кажется, что так и будет. Я так понимаю, ты с ними все мои пожелания об аккуратности и вежливости обсудил?» «Само собой. Давай я тебя им представлю». «Не надо, Андрей, — остановил я его. У них должен быть один начальник, ты». Про меня они все равно узнают. Так что давай рули дальше, а я пошел. Ты их завтра выпускаешь? Да, сейчас мужиков отпущу, с диспетчером еще раз обговорю. Симпатичная девочка, кстати, улыбнулся он, и голос просто ангельский. И не замужем. Ну-ну, засмеялся я. Смотри, не отвлекай ее от работы, а то она от твоих ухаживаний все заказы пропустит. Оставив Андрея с водителями, я нашел Свету. Она и в этот раз была на складе. Снова что-то переписывала в свой блокнот. «Привет, красавица!» — поздоровался я с ней и обнял сзади. «Чего ты тут все пишешь?» «Привет, мой хороший!» «Да продукты переписываю, чего и сколько нам надо. Кстати, когда ты мне дашь нормальную машину, чтобы за ними ездить? И когда вертолета приглашать к нам на работу?» «Сама ты не будешь ездить». — ответил я ей, вспомнив про Твоя задача — организовать все и наладить процесс. Ездить будет вертолет. Три Форда сейчас начнут перекрашивать. Думаю, через пару дней они будут готовы. Так что можешь звать своего вертолета и объяснить, что от него требуется. Налаживайте доставку. Машин, если будет мало, привезем еще. — «Боишься меня выпускать одну из-за этого рога и его гопников?» «Конечно!» «И что? Мне теперь постоянно тут сидеть?» Развернулась она ко мне, уперев руки в боки. «Это временно. Я думаю, ты понимаешь, что рано или поздно мы с ними все равно столкнемся. Вот и расставим все точки над «и». «Да уж, вы, мужики, только кулаками махать умеете и стрелять». «Такая же у нас природа». Улыбнулся я, снова обнимая ее. Когда договориться нельзя, то приходится кулаками махать. Без охраны, чтобы никуда не ездила. С Туманом этот вопрос решен. Постоянно будут три человека на черном форде Мандео. Эта группа круглосуточно готова к выезду. Туман вел что посменно. Соберешься куда-то ехать по делам. Подойдешь, скажешь охраннику на выезде, он их с тобой отправит. «Хорошо», — вздохнула она, — «буду чувствовать себя как банкир какой. На старом грузовичке, зато с охраной». «Подожди, родная, дай салон открыть и начать машины продавать. Поменяем и тебе тачку тоже. Выберешь, какую хочешь». «Да дело не в тачке. Просто хочу спокойно жить и передвигаться по городу без охраны». «Заяц», — нахмурился я, — «не начинай». «Ты сама знаешь ситуацию, не надо мне на мозги капать». «Все-все, молчу», — замахала она руками. «Завтра Борис Петрович к нам приедет, привезет заказанные продукты, если у него машина опять не сломается. Вот и поговори с ним сам». «Хорошо, поговорю». «Ладно, Саша, у меня дела еще». «Все, понял, пошел уже». «Выйди из здания, где у нас была столовая и склад под продукты», Я направился на свою любимую лавочку. Надо было обдумать наши дальнейшие действия. Сейчас, я посмотрел на часы, было уже пять часов вечера. До темноты три часа. Можно спокойно посидеть, подумать. В офисе надоело. Завтра надо обязательно ехать в облако. Нужно еще машины и много. — А, вот ты где! — оторвал меня от размышлений Гвозелос. Ко мне подошли крот и зима. «Дело есть к тебе», — сказал Крот. «Ты вроде на вашей первой наваре ездил и знаешь, как она себя ведет. Ну, по крайней мере, как должна вести». «Ну да, есть такое дело», — согласился я. «Мы же собирали ее еще там, в том времени. А что такое?» «Да мы что-то не поймем», — присаживаясь рядом, — сказал Крот. «Вроде все так же. Но с другой стороны...» Почему-то, когда на ней приземляешься после прыжка, она нехило так бьется об землю. «Ну так там же стойки регулируемые. Возьмите жесткость, уменьшите или увеличьте». «Да это-то все понятно», — отмахнулся Зима. «Просто Игорь сказал, что тебе достаточно один раз проехать, и ты скажешь, на какую жесткость их ставить. А то жалко машину просто так гонять и прыгать на ней. Может, поехали, прокатишься с нами в полной боевой выкладке» и скажешь потом, на какой уровень эти стойки крутить. — А, вон вы о чем. Да поехали, конечно, — согласился я. Мы втроем подошли к нашей второй наваре. Один в один тачку ребята собрали. Также кузов подрезан, расширены арки под более широкую и высокую резину. В кабине вварен каркас и установлены ковши. В самом кузове кабинка с пулеметом и место для пулеметчика. Прям, брат-близнец. Осталось только покрасить в песочный цвет обе машины. Надев шлем, я полез за руль. О, блин, забыл я уже, как через эти трубки каркаса просачиваться-то. Так, сначала правую ногу ставим на пол машины. Потом левой рукой за верхнее крепление и толчок от земли второй ногой. Ух, залез. Теперь привязываем все ремнями намертво. Тело вообще не должно свободно ходить в ковше. Шнур от внутренней связи моего шлема вставляем в крепление сбоку. «Раз, — Раз-раз! — проверил я внутреннюю связь с экипажем. — Слышно хорошо! — отозвался из кабинки пулеметчика Зима. — У меня тоже. Прием! — подтвердил справа крот. Весь салон Навары был разобран до железа. Вместо панели была приделана аккуратная полоска из алюминия, и уже на ней установлены минимально необходимые спидометр, тахометр, температура масла и тосола, напряжение с двух генераторов. Посередине сделано крепление под оружие и запасные магазины. В нем сейчас стояло два 101 калаша и дробовик, а под ними 12 магазинов для автоматов и отдельно патронтаж с патронами для дробовика. Снизу аптечка и крепление для раций. Напротив штурмана, тоже в специальном креплении, шестиствольный гранатомет с боезапасом гранат на месте бывшего бардачка. В его ногах огнетушитель и еще два в кузове. Позади сидений над головой висит РПГ и три граната к нему. В кузове же два запасных колеса для веса. «Корт тоже с патронами?» — спросил я зиму. «Само собой. Полный боекомплект. Тысяча патронов и плюс у меня еще оружие личное. Нам же надо настроить машину с тем весом, с каким мы ездить будем. Плюс-минус пятьдесят килограмм». «Да уж. Вооружены до зубов!» — засмеялся я. «Ну что, поехали?» «Я готов!» — отозвался Зима. «Закрепился тут сиденье этом. Хрен меня кто выковырит отсюда!» — Я тоже готов, — спокойно сказал Крот. Завел, включил драйв и отпустил тормоз. Машинка послушно тронулась с места. В городе я решил особо на ней не гонять, хотя мотор тут же переделали, и он позволял на ней достаточно неплохо ускоряться. Пока ехали по городку, проверил управление. Рулиться замечательно, только наклоны кузова большие. Это все благодаря стойкам. Зато по пустыне на ней можно гнать, не разбирая дороги. Ход подвески почти метр. Ты в ковше этом, как в литой, сидишь и не чувствуешь мелких ям и неровностей. Выехали через выездные ворота, отметившись на охране. — Ну что, парни? — проорал ее в микрофон. — Погнали! — Давай, Саня! — задорно прокричал Зима. — Дай ей под задницу! Я полностью удавил педаль газа, и Навара, подняв морду, выстрелила вперед. Я тут же взял левее, и мы с хорошей дороги съехали в пустыню. Навара шла по песку, как корабль по волнам. Всякие рытвенные ямы подвеска отрабатывала на ура. Пробоев я не слышал, по сторонам не кидала, машина не рыскала. «Надо на трамплин», — услышал я голос крота. «По песку она великолепно прет». Пару раз резко крутанув руль на скорости, я убедился, что рулевое тут действительно настроено хорошо. Вон впереди трамплин. Разгон, прыжок, и мы приземляемся всеми четырьмя колесами на песок. Послышался удар об ограничителе. Точно, надо еще мягче сделать. На два витка задние стойки открутите. Передние на один, сказал я в микрофон. И будет вам счастье больше таких ударов не будет она должна на жопу приземляться а у вас на все четыре колеса будет трамплин выше воткнетесь мордой в песок под колесами в кузове сварите ящик и нагрузите его весом килограмм 30 хватит ей прям совсем чуть-чуть не хватает отрегулируйте стойки и сделайте ящик снова сюда крот прыгнешь тут еще раз скорость 80 приземлишься на заднее колесо, все нормально. Если снова на все четыре, добавь груза в ящик. У нас оружия много, поэтому развесовка нарушилась. — Понял. Спасибо, Саш, — поблагодарил он меня. — Поехали домой, а то мы от города уже километров на десять отъехали, — вновь сказал я и стал сбрасывать скорость, чтобы развернуться.